«Ничего!» Швырнув шашечницу на пол, он стал колотить по ней тростью. Лицо старика побагровело. Он сорвал себя воротник. Глаза у него вылезли из орбит, и не успели дети добежать до дверей и позвать на помощь, как их прадед тяжело рухнул на ковер, ударившись об пол затылком. Не приходя в сознание... Старый барон умер той же ночью. Обрежая под бдительным оком госпожи Полян покойника, камердинер Жереми заметил, как досадно, что господин барон вздумал сбрить бахенбарды именно сегодня. Теперь у него не такой представительный вид.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 Немалый возраст, сам уже начинаешь чувствовать себя стариком. Мало-помалу он со вкусом начал пересказывать собственные воспоминания, воспоминания старого Зигфрида и еще более давние истории. Облик его деда, первого барона Шудлера, изображенного на портрете в костюме придворного,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 В своем кабинете. Портрет барона Шудлера, управляющего французским банком, человека гигантского роста, стоящего, со край тяжелого письменного стола в стиле Людовика XV, должен был красоваться на ближайшей выставке. Как-то во время сеанса Нуэль спросил художника —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 единственного сына,